Я окончательно в него уверовал, когда узнал, что один из махновцев прослужил несколько лет на флоте. итак надо было дождаться, дело было в начале лета, осенних темных ночей с устойчивым южным ветром и текать под парусом на простой рыбачьей лодке. Мы уже знали, что эти посудины устойчивы, что в волну парус имеет преимущество перед винтом, что в море обнаружить такую лодку не легче, чем иголку в стогу сена. Наметили тайник, где складывать запасы. В лесничестве были буссоли, и добыть одну из них казалось мне делом нетрудным. Друзья мои приметили на складе рулоны тонкого брезента, вполне, как мы решили, пригодного для паруса. И к середине лета мы уже не были хозяевами своих поступков, а очутились во власти затеянного. подхваченные независящей более от нас силой или инерцией, мы станем делать все, как наметили, и, коль понадобится, пойдем на пролом. Как раз тогда неподалеку от зверофермы начали добывать морскую капусту, которую наравне с соей, кроликами и прочей ерундой возвели в ключевой продукт, призванный поднять благосостояние советских граждан на невиданную высоту. И лодки оставлялись на берегу под охраной паренька с винтовкой. Это обстоятельство значительно облегчало выполнение нашего замысла. Не столь рискованным и трудным казался нам захват рыбачьей лодки в Муксалме, как восьмикилометровый путь туда, особенно участок по проглядываемой отовсюду длинной дамбе. Теперь же лодка была от нас в двадцати минутах хода, вдобавок по лесу. Иначе говоря, мы могли сразу после вечерней поверки оказаться на берегу губы. Таков был ненадежный трамплин для более или менее несбыточных планов, занимавших воображение, дававших пищу для мечтаний, облегчавших существование. В минувшую страшную тифозную зиму перемерло столько народу, что и несколько измучивших нас генеральных поверок перед открытием навигации не могли привести в порядок списки заключенных. Нас вновь и вновь выводили в поле, выстраивали, производили перекличку, сверяли с данными формуляров, сбивались, начинали с сызново, пересчитывали по-другому методу, да так точно и не установили, сколько же народу и кто именно помер. Особенно путались столпами не знавших русского языка, выживших южан, тюрками, узбеками, калмыками, бесконечными оглы и али. Неразберихой ловко пользовались бывалые преступники. Начальству ничего не оставалось, как туже подвинтить гайки. Устрожить режим выглядело лучшим способом покончить с путаницей. Точно именно зэки были повинны в косившем их средневековом море. В лагере даже разумные и нужные меры обращаются в лишние тяготы для заключенного. То дрогнешь в бесконечной очереди в бане, и надеваешь стиранное, но не высушенное белье, то получаешь кондей, карцер, затросшие волосы, а стригаля, наглого урку с грязными потными руками в засаленном халате и с тупой машинкой мучительницей не дождешься. Но выдвигались еще и еще новые утеснения, вводились дополнительные наказания, и все более поощрялись социально близкие. Иные ретивые начальники откровенно натравливали их на контру. Началась разгрузка соловков. Зэков вывозили большими партиями на материк, оставляя преимущественно большесрочников и особо опасных врагов народа. Новых этапов почти не поступало.